Глава 14 Когда до ушара оставалось совсем ничего, город уже виднелся вдали, Мэйли затребовала сделать остановку, чтобы привести себя в порядок. Несмотря на все заверения, что она и так прекрасно выглядит, девушка стояла на своем, так что пришлось приземляться и давать ей возможность заняться собой. Следующий час она мыла голову, наводила прическу, примеряла наряды подкрашивала губки, подводила глазки, а затем и меня заставила переодеться. Причем еще и заставляла подбирать что-то под свое ханьфу, что для меня было настоящим мучением. Лорды, я скучаю по Мару. Как только с приведением себя в должный вид было покончено, мы с ней вышли на тракт и, решив не привлекать лишнего внимания полетами, направились пешком в сторону огромных каменных стен. Ушар был крупным портовым городом. Архитектура тут была сплошь айрванская, почти ничем не отличающаяся от той, что я видел в других городах. Было в этом даже что-то печальное, что ли. Мой родной Дайвард был горванским, и даже в Варандере, несмотря на обилие айрванской архитектуры, были целые горванские районы с простыми домиками без пагод и выгнутых крыш, но во внутренних витках такого не было и близко. Самое отличающееся, что мне доводилось видеть, это лот Тарху с его бамбуковыми домиками, но то была глухая деревня на отшибе, а вот города целиком и полностью айрванские. К воротам Мейли подходила с высоко поднятой головой и предъявила свою метку с таким видом, словно делала окружающим огромное одолжение. Стражники, опознав в ней одну из уроженок дома первого витка, тут же расступились в уважительных поклонах, а вот на меня не обратили никакого внимания. Даже метку не проверили. Достаточно было Мэйли сказать «он со мной». Видимо, сочли заслугу. «Ох, цивилизация!» — промурлыкала девушка, довольно оглядывая округу. «Конечно, даже не близко уровень небесной столицы», Но хотя бы я смогу принять горячую ванну, святые лорды. Как же я соскучилась по горячей ванне. И еще бы с пузырьками и благовониями. М -м -м. Но видя, что я совершенно не разделяю ее восторга от предстоящего купания, Мейли надула губки. — А ты словно и не рад, Натаниэль. — Арден, — поправил я ее. — Да, извини, Арден. Не понимаю, почему ты так сильно привязан к имени? Равнодушно пожала она плечами. «Странно такое слышать от заклинателя». «В смысле?» — она удивленно заморгала глазами. «Неважно», — решил я не прояснять свои мысли. «Имена это важно. Зная имя Юл, я смог вытащить ее с нижних витков суда. Возможно, именно благодаря знанию моего имени Хофман и Горез находили меня в прошлом. Имена это всегда важно». Они таят в себе скрытую силу, и то, что во внутренних витках я называюсь Арденом, своего рода защита, ведь на самом деле меня зовут не так. — И где бы нам остановиться? — раздумывала Мейли, поглядывая по сторонам. — Возьмем самое дорогое место в городе, — решил я. — О, рассчитываешь, что я буду за все платить? — хитро прищурилась она. — Рассчитываю, — подтвердил я хоть и мог себе позволить отдохнуть с комфортом. У меня почти 10 миллионов небесных спиров лежат в пространственном кармане. Большие деньги по местным меркам. А я не очень-то и против, — хмыкнула девушка и с довольным видом зашагала дальше. Настроение у Мэйли было очень приподнятым, видимо, ощущала, что все вот-вот наладится и жизнь станет прежней. Жаль, что я не испытывал того же. Найти места подороже было несложно, достаточно поспрашивать местных, где останавливаются самые уважаемые гости города. Нам сразу указали на Малый дворец Ветрополыни, придумают же название. Малый дворец Ветрополыни оказался не просто постоялым двором, а целым комплексом из отдельных домиков, оборудованных всем необходимым, которые обслуживались десятками слуг. Стоило все это великолепие больше тысячи спиров за день, но Мэйли на это лишь хмыкнула. А меж тем, Контор дал мне всего пять сотен монет на то, чтобы добраться до пятого витка. Вот тебе и мелочь. Мэйли тут же с довольной миной обошла новые владения, повалялась на кровати, осмотрела имеющиеся искусственные горячие источники, слегка подсоков языком. — Они-то тебя чем не устраивают? Ты же хотела горячую ванну. Тем, что это не отличается от ванны, вздохнула она. Настоящие горячие источники питаются силой земли, а не артефактом. Вот будешь во владениях, Сен, я покажу тебе настоящие природные источники, и ты поймешь разницу. После них кожа словно бархат, а усталость как рукой снимает. А это? Она пренебрежительно махнула рукой. Просто жалкое подобие. «Очень жаль, что тебе не нравится, но нам надо поговорить». «О чем?» «Мне придется тебя оставить на пару дней». «Что? Стой! Ты что, меня бросаешь? Тут?» «В роскошных апартаментах, где ты сможешь забыть все пережитые за последний месяц ужасы, да?» «Я тебя не бросаю. У меня просто есть кое-какие дела». «Я могу пойти с тобой?» «Не можешь. Но, Мэйли...» Я вернусь, может, даже сегодня. Но если нет, не хочу, чтобы ты переживала». «Бросаешь меня одну. Это очень жестоко с твоей стороны, Арден». «Не дави на жалость, не сработает», — скрестил я руки на груди. «Ну, попытаться стоило. Уверен, что мне с тобой нельзя. Вдруг мое вмешательство тебе поможет?» «Не думаю. Лучше займись делом. Свяжись со своим кланом в первом витке». Думаю, это ты и тут можешь сделать. Ну, думаю, смогу. Нужно дать знать Кенсею, что я в порядке. Он, скорее всего, рыщет в поисках меня. А разве с помощью небесного Нефрита тебя нельзя найти? Можно, но Нефрит дома, под присмотром. Кенсей, даже в облике вечного феникса, не сможет быстро добраться туда и вернуться. Это займет месяцы. Он в лучшем случае только добрался туда. «Неважно. Просто займись чем-нибудь или отдыхай. Я вернусь, как только смогу». «Эх, ладно, ладно. Но имей в виду, что если сбежишь, то я обязательно тебя найду, и тогда ты познаешь весь мой гнев», — пригрозила Мейли и с важным видом отправилась к искусственному горячему источнику. Я проводил ее взглядом, после чего вышел в другую комнату и, убедившись, что никого вокруг нет, сконцентрировался на браслете. Как и прежде, единственная активная нить вела в темницу Хельграала. Пора решить этот вопрос. Я сосредоточился на ней и в следующий миг оказался перед спящим гигантским волком. Тот приоткрыл глаза и сосредоточил взгляд своих крупных глаз на мне. Не укрылось от меня и то, что алая пелена в правом глазу вновь стала сильнее. «Ты не торопился исполнять свое обещание, человек!» прорычал он, поднимая голову и смотря на меня сверху вниз. «Я бы вернулся быстрее, если бы ты не заблокировал мои возможности к перемещению. У меня выдались очень тяжелые недели, и эта сила облегчила бы жизнь нам всем. Но теперь я тут и попытаюсь тебе как-нибудь помочь». Я подошел к цепям и еще раз их осмотрел, теперь без спешки. Это действительно небесное железо, а может, даже небесная сталь. Последнюю я пытался создать на основе небесного железа, но не уверен, насколько это получилось в Рейхоре. Тут металл однозначно более качественный. И все же я попробовал его рассечь, даже использовать сдвиг, но не вышло. Оружие словно оттолкнуло от цепей. «Возможно, у меня получится нарушить структуру внедренного конструкта», размышлял я вслух. «Но процесс будет долгим и кропотливым. Слишком высококачественный артефактный металл». «В этом нет необходимости», — сказал Хельграл. «За то время, что ты отсутствовал, смертный, я понял одну вещь. Я обречен. Мне все сложнее сохранять ясность сознания». Проклятие вновь набирает силы. Мне не обрести свободы, даже если ты разрушишь эти цепи. Я отступил от него. И что ты предлагаешь? Мне нужно разделить себя, очистить от скверны и переродиться. Я нахмурился, не очень понимая, о чем он говорит. И если разделение себя еще было мне понятно, видимо, речь про разделение души, как было с душой Рю, но перерождение. Просто скажи, что мне нужно делать. Ты должен вырезать мне сердце, вернее его часть. Нужна моя плоть, в которую я смогу вложить свой дух. Волк приподнялся и подался вперед, подставляя свою грудь. — Я ведь могу убить тебя. — Можешь, но в таком случае домой ты не вернешься. — Справедливо хмыкнул я. «Похоже, мы нужны друг другу». Я подошел и погрузил меч в тело Хельграала, и это было гораздо сложнее, чем я мог предположить. Его шкура была прочнее металла, и, кажется, он специально какой-то техникой размягчал ткани, чтобы у меня получилось их разрезать. Мне приходилось, что есть силы налегать на райхор, приняв черную ягоду, чтобы пробиться. Мышцы было резать ничуть не легче, чем шкуру, а местами даже тяжелее. Хельгралу было больно. Он то и дело рычал, но терпел, смотря куда-то вдаль. А я, словно паразит, медленно, но верно пробирался к его сердцу. Проще всего, как ни странно, было с костями. Я просто попросил его ослабить свою ауру, а дальше уже сработали силы костяного палача. Я раздвинул кости и добрался до огромного бьющегося сердца размером с меня. — Отрежь от него кусок справа, размером чуть больше твоей головы. Уверен? — Уверен? — Делай, — прорычал волк. — Меня дважды просить не надо. Удивительно, но вот с сердцем у меня не возникло никаких проблем. Я думал, оно будет таким же твердым, как мышцы, ведь сердце тоже мышца но то оказалось мягким и податливым. Я вырезал фрагмент плоти и, взяв его в руки, выбрался из раны, что на моих глазах стало закрываться. Чудовищная регенерация. Я несколько часов добирался до сердца, а рана закрылась без следа, меньше чем за минуту. Я сделал. Что дальше? — Положи его передо мной. — Сделал. Теперь капни на него своей кровью. — Зачем? — Чтобы связать нас, делай! — рыкнул волк, и я ощутил исходящую от него чудовищную мощь. Я рассек лезвием Рейхора ладонь и выдавил немного крови на кусок плоти. Тот впитал ее без остатка, а я бегло подумал, не совершаю ли чудовищную ошибку. Я ведь понятия не имею, Что вообще задумал Хельграл? «Теперь отойди!» На всякий случай я отступил шагов на двадцать, а гигантский волк сделал глубокий вдох и выдохнул на собственную плоть. Из его пасти полился зеленый ласковый свет, окутывающий фрагмент сердца. Он впитывался в него и менял, а я невольно прикрыл глаза предплечьем из-за слишком большой яркости. Когда все закончилось, Хельграл словно осел, тяжело задышал, а аура слегка потухла. Зато кусок плоти, лежащий на полу, зашевелился, и из него, словно из кокона, выбрался щенок, очень похожий на огромного волка передо мной, только совсем крохотный. Щенок запищал, а затем стряхнул с себя ошметки плоти, капли крови, и прочее, что оставалось от сердца. Затем повернул голову к своему родителю и что-то протявкал, счастливо замахав хвостиком. — Что происходит? — спросил я, подходя поближе. Щенок теперь переключил внимание на меня и стал наворачивать круги, что-то весело тявкая. Ему, похоже, было очень весело. — То, что я и говорил. Я разделил себя. «Плоть от плоти, душа от души. Он связан с тобой и будет считать тебя кем-то вроде родителя. Я вложил в него свою искру созидания, ту часть себя, которая еще не тронута скверной, и со временем он может стать лучшей версией меня». «Лорды», — выругался я, поднимая щенка, «ты всерьез собираешься отдать мне?» «Человеку, которого не знаешь, своего сына?» «У меня нет выбора. Либо ты, либо он. Других гостей в этом месте нет и быть не может. Так что поклянись своей душой, своими близкими и самим духом спирали, что позаботишься о нем». «Клянусь», — сказал я, понимая, что выбора у меня особо нет. «Хорошо». Сейчас он юн и слаб, но со временем окрепнет и станет сильнее. С этого момента моя воля и душа будут переходить к нему по крупицам, пока тут не останется безумный сосуд, одержимый жаждой крови. То есть ты, правда, переродишься в нем? Станешь им? Возможно, да. Возможно, нет. Все сложно, смертный. Ему перейдет моя воля, моя память, но к тому времени у него уже будет своя. Из этого слияния родится новый Хельграал. Он не будет мной в человеческом понимании. А теперь уходи. Больше мы не встретимся. Так будет лучше для всех.